и безденежье и гонения. Ты говоришь, как школьница, которая затвердила урок. Начиталась книжек и думаешь, что в жизни все так, как в книжках написано. Он уронил голову на руки. Ты как слепой котенок, который мяучит о солнце, которого никогда не видел. О солнце. Оно сжигает тебя, если ты не бездарность. Вот такая цена. Что ты знаешь о творчестве? Над тобой, под тобой бездны. Одно неверное движение, нота, слово, мазок, и ты провалишься в бездну, погубив и душу свою, и сознание, инструмент, через который на землю передается весть из высших миров. И самое страшное бездна развернется в тебе самой, рай и ад, все в тебе а ты должна пройти по лезвию бритвы, чтобы восстать над своими слабостями и, и страстями и обрести свет. Какой свет, Алеша? Вера чувствовала, что он говорит сейчас о самом своем наболевшем, о сокровенном. Он называется благодатью. Это высшая радость, И приходит она только, когда пишешь собственной кровью, когда душа по капле переливается в слово, в краски, в материал, которым творишь. Тогда твое творчество станет молитвою, и ничем иным оно быть не должно. Господи, как же он и страдался, подумала Вера и поняла, она любит его. Вопреки разуму, вопреки собственной гордости и пережитому унижению, она любит этого иступленного человека, который пытается жить всерьез, который предъявляет себе и другим самый высокий счет, не позволяет времени разменять на гроши собственную душу. А он сидел в той же позе, уронив голову на руки и не глядя на Веру. А когда поднял голову и увидел слезы, медленно катившиеся по ее щекам, улыбнулся ей вдруг и сказал, «Беги, девочка, беги, покуда еще не поздно, пока не вкусилась сполна этой муки этого света. В тебе великий дар, дар женственности. Ты настоящая женщина, обязана стать счастливой, любить, нарожать кучу детей. Ты должна сохранить себя. А творчество — Это слишком тяжелый путь. Он не каждому мужику по плечу. И если с этой силой не сладить, ломает. Вере хотелось крикнуть, ничего мне не нужно, кроме тебя. Но сдержалась, поняла, что не она, а он нуждается в помощи, что ему плохо, что он обессилел от борьбы с самим собой. И она поможет ему, она вернет ему силы. Я схватила бутылку и протянула ему. «Что раскис? Пьешь, так пей. Выпей. Любые страхи отступят. Ведь так? Давай пей. Это проще, чем перебороть себя и взяться за дело. Конечно, легко поучать дуреху, которая примчалась к тебе посреди ночи, чтобы предупредить. А сам ты на что способен?» Художник от слова «худо». Или первая же неудача может сломить тебя? Что же ты медлишь? Пей!» Алексей глядел на нее, словно впервые увидев. Взял из ее рук стакан, выплеснул в угол. Вера стояла тяжело дыша, точно сдвинулась с места неподъемную тяжесть. А он, потрясенный силой, который прежде в ней не замечал, все не мог оторваться от ее разгневанного, похорошевшего лица. И тень прежней, открытой и ясной, улыбки тронула его губы. «Я не могу работать», — начал он. «Не могу, потому что отказался от услуг Карины. Она позировала мне практически бесплатно, а взять профессиональную натурщицу мне сейчас непосредством». «Выходит, у тебя нет модели?» «Нет». «Так я ее могу статья». Вера сама, толком не понимая, что делает, быстро прошла за ширму и принялась сбрасывать одежду. Оставшись в одних трусиках, она выглянула из-за створки и увидела, что Алексей, совершенно растерянный, по-прежнему сидит в своем кресле. — Что ты сидишь? Начинай!